Наступили жаркие дни, а под ночам было так душно, как никогда раньше. Самый воздух, казалось, был насыщен безумием, кровью и преступлением. Это безмерной жажде мучительства соответствовало не менее безмерное желание принять муку. Последователи Христа добровольно шли на смерть. Они искали её, пока наконец их не удержало строгое запрещение старших.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 которым Цезарь обыкновенно ни в чём не отказывал. С помощью Хризаты Миды, которая теперь была любовницей Ватиния, он старался даже его привлечь на помощь, причём ему и другим не жалел обещаний и даже денег. Но все его старания не привели ни к чему. Синека, сам не уверенный в завтрашнем дне, стал доказывать Петронию, что если даже христиане и не сожгли Рим, Все жане должны быть уничтожены ради блага государства. Словом, оправдывал резню с точки зрения общественной пользы. Царпнос и Диодор взяли деньги и не сделали ничего. Ватиний сказал Цезарю, что его пытаются подкупить. Один лишь алитур, вначале враждебно настроенный к крестьянам, теперь жалел их. Он осмелился напомнить Цезарю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 Он не переживёт этого и бросится на меч. Петроний понимал, что так можно кончить, но не понимал, что можно так любить и так страдать. В свою очередь, Эвиниций делал всё, что подсказывал ему здравый смысл ради спасения легии. Он навещал августианцев и такой гордый прежде, теперь он умолял о их помощи.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 Проведя рукой по лбу, на котором выступил холодный пот, он сказал: "Нет, нет. Я ведь крестинин. Ты забудешь об этом". Как забыл минуту назад. "Можешь губить себя, но не её. Вспомни, что пережила прежде, чем умереть, дочь Сияна". Говоря так, он был не совсем искренен, потому что больше думал Виници, чем Легий. Но он знал, что ничто так действительно не удержит Виници от опрометчивого шага, как именно напоминание, что он может погубить безвозвратно Легию. Впрочем, он был прав, потому что на палатине ждали появления молодого трибуна и предприняли соответствующие меры предосторожности. Страдания Виници превосходили всё что могли выдержать человеческие силы. С той минуты, как Лигея была схвачена, и когда осиял её луч близкого мученичества, он не только полюбил её востократ сильнее, но просто стал в душе испытывать по отношению к ней религиозное благоговение, словно к неземному существу, примысли, что эту любимую и святую девушку он может потерять. И что кроме смерти на его долю могут выпасть мучения более страшные, чем сама смерть? Кровь стыла в его жилах. Душа становилась одной мучительной болью, мешавце разуму. Ему казалось, что череп его наполнен пламенем, который способен взорвать его. Он перестал понимать, что происходит вокруг. Почему Христос, милосердный Господь, не приходит на помощь своим последователям? Почему закопчёные пожаром стены Палатина не проваливаются сквозь землю, а с ними вместе не Рон, августианцы, лагерь преторианцев и весь этот преступный город? Он полагал, что это должно непременно случиться. И всё то, что он видит и от чего страдает его душа, и обливается кровью сердце, есть лишь тягостный сон. Но рёв диких зверей напоминал ему, что это действительность. Сток топоров, под которыми вырастали новые арены, говорил, что это действительность, и её подтверждали вой разнузданной черни и переполненные христианами тюрьмы. Тогда колебалась в нём вера в Христа. И это колебание было новой мукой, может быть, самой страшной из всех мук. А Петроний говорил ему: "Помни, что вынесла перед смертью дочь Сияна". Глава 10. Всё было тщетно. Вениций дошёл до того, что искал помощи и содействия у вольноотпущенников Цезария и Поппеи, дорого платил за их пустые обещания, и старался щедрыми подарками склонить их на свою сторону он розыскал первого мужа попеи Руфия Креспина и получил от него письмо подарил виллу в Анцуме её сыну от первого брака но этим лишь рассердил Цезаря который ненавидил пасынка послал снарочным письмо второму мужу попеи Оттону в Испанию Раздав всё своё состояние, и, наконец заметил, что был лишь игрушкой в руках людей, и что если бы притворно показывал своё равнодушие к судьбе Легии, то мог бы принести ей этим больше пользы. Это же видел и Петроний. День проходил за днём, амфитеатр был построен, раздавались тессеры, знаки, по которым можно было входить на утренние игры.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 Все эти новости доходили до Венеция и гасили в нём последнюю искру надежды. Пока было время, он мог обманываться, но теперь уж больше не на что надеяться. Зрелища должны были начаться. Каждый день Легия могла очутиться в цирковом куникулуме, отделении для осуждённых, откуда был один выход на арену. Венеция не знал, куда бросит его судьба и жестокое насилие.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 и решил погибнуть вместе с ней. Но он боялся, что боль выжжет в нём жизнь прежде, чем наступит ужасный срок. Его друзья и Петрони также боялись, что каждый день перед ним может открыться царство теней. Лицо Виниции почернело и стало похоже на одну из тех восковых масок, какие вешались среди домашних лар.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 Товиници шёл к Петронию и ходил там до утра по атриуму. Рабы заставали его часто на коленях, с протянутыми вверх руками или распростёртым на земле. Он молился Христу. Это была его последняя надежда. Всё напрасно. Легию могло спасти лишь чудо. Поэтому Виниций бился головой о каменный пол и просил чуда. Но у него было также глубокое убеждение, что молитва апостола Петра значит больше, чем его мольбы. Пётр обещал ему легию. Пётр крестил его. Пётр совершал чудеса. Пусть он поможет и спасёт её. Однажды ночью он отправился на поиски. крестьяне, которых мало осталось на свободе, теперь скрывались даже друг от друга, чтобы кто-нибудь малодушный, вольно или невольно, не выдал других. Среди общего замешательства, занятый хлопотами, Виници потерял из вида Петра, так что со дня своего крещения встретил его лишь один раз, ещё до начала гонений. Отправившись к могильщику, в хижине которому был крещён, Он узнал там, что в винограднике за саларийскими воротами, принадлежащим Корнелию Пуденсу, должно состояться собрание верующих. Магильщик предложил венецию проводить его, уверяя, что там он непременно найдёт апостола. С наступлением вечера они вышли из хижины и проникнув за городские стены, долго шли по оврагам, пока не достигли виноградника, лежавшего в пустынной местности. Собрание происходило в сарае, где обычно давили вино. До слуха виницы донёсся шёпот молитв. Когда он вошёл, то при тусклом свете фонариков увидел несколько десятков людей, стоящих на коленях и погружённых в молитву. Они читали нечто вроде литании, молебна, и хор мужских и женских голосов повторял каждую минуту: "Престе помилуй нас". И в голосе их слышалась глубокая, душу раздирающая печаль и боль. Пётр был здесь. Он стоял на коленях впереди у деревянного креста, прибитого к стене, и молился. Венеции издали узнал его седые волосы и протянутые руки. Первой мыслью молодого патриция было пробраться сквозь толпу, броситься к ногам апостола и вопить: "Спаси! Но торжественность молитвы или собственный упадок сил заставили его склонить колено у самого входа и со стоном и сжатыми руками повторять вместе с другими: "Кресте, помилуй нас". Если бы он мог сознавать, то понял бы, что не он один принёс сюда свою боль, своё страдание и тревогу. Среди собравшихся не было никого, кто не потерял бы близких сердцу людей. лучшие и наиболее преданные учении люди были схвачены. Каждый день приносил новые вести об издевательствах и мучениях, которым они подвергались в тюрьмах. Величина бедствия превзошла всё, что могли себе представить люди. В этой горсти оставшихся на свободе ни одно сердце колебалось в вере и исполненное сомнения вопрошало: "Где же Христос? Почему он допускает, чтобы зло было более могущественным, чем Бог? Но теперь они, сочаяние в душе, молили о милосердии, потому что в каждом сердце оставалась ещё искорка надежды, что Христос придёт, уничтожит зло, свергнет в бездну нерона и станет царём мира. Они смотрели на небо, прислушивались, трепетно молились, по мере того, как Виниций повторял за другими Христе помилуй нас, его охватывал восторг, как тогда в хижине могильщика. Его призывают сердца, исполненные боли. Его призывает Пётр, поэтому сейчас разверзнётся небо, земля задрожит в своих основах, и грядёт он в нестерпимом блеске, со звёздами у ног, милосердный и грозный судья. Он утешит своих последователей,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 Склонённые рядом с виницейм люди молча поднимали залитые слезами глаза к кресту. Слышались рыдания, а снаружи доносился тихий свист стоявших на страже. Вдруг поднялся с колен Пётр и обратившись к собравшимся, сказал: "Дети, откройте сердца Спасителю нашему и принесите ему в дар ваши слёзы". и замолчал. Вдруг раздался голос женщины, полный жалобы и безграничной боли. Я вдова, имела от одного сына, который кормил меня, вернее его мне. Снова наступила тишина. Пётр стоял над колено преклонённой толпой, старый, огорчённый. Он казался в эту минуту воплощением дряхлости и бессилия. Потом послышался ещё голос. Полочи обесчестили мою дочь, и Христос допустил это. Ещё голос. Я осталась одна с детьми, а когда меня схватят, кто будет кормить их? Ещё. Лина, которого было оставили, теперь взяли и обрекли на мучение. Ещё. Когда мы вернёмся домой, нас схватят претрианцы. Где нам укрыться? Горе нам, горе.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 И он почувствовал, что в этой бездне погибнет не только его надежда, но и сам он, и легия, и его любовь к Христу, и его вера, и всё, чем он жил, останется лишь смерть и безбрежная, как море, ночь. Между тем Пётр начал говорить тихим голосом, так что его с трудом можно было услышать. Дети мои,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 Но величайшая радость не слёзы и стоны, а райские песни, не цепи, а царский венец. Я, апостол Божий, говорю тебе, вдова, сын твой не умрёт, но родится во славе для новой жизни, и ты соединишься с ним.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 Вам печальный, несчастный, встревоженный, вам обречённый на смерть, вам во имя Христа, говорю я, что вы пробудитесь, словно после тяжёлого сна, на радостное бодрствование, и после ночи увидите свет Божий. Во имя Христа, пусть бельмо спадёт с глаз ваших, и пусть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 На стенами городов есть господь, который живёт в вас. Камни отсиреют от слёз. Песок напитается кровью. Могилы будут завалены телами вашими. А я вам говорю: вы победите. Господь идёт против этого города преступлений и гордыни, и вы легион его.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 Лица были бледны от волнения. Пётр долго ещё молился. Наконец он пришёл в себя и, повернув к верным вдохновенную, светлую свою голову, сказал: "Как Господь победил вас сомнение, так и вы. Идите побеждать во имя его". И хотя он знал, что они победят, хотя знал, что вырастет из их слёз и крови, однако голос его дрогнул от волнения, когда он стал благословлять их знамением креста. А теперь благословляю вас, дети мои, на муку, на смерть, на вечность. Крестьяне окружили его, говоря: Мы готовы, но ты, святой отец, береги себя, ибо ты наместник, который правит дела Христова. Они касались его одежд, и он клал руки на головы их, прощался с каждым в отдельности, как отец с детьми, отправляющимися в далёкий путь. И тотчас народ стал расходиться. Нужно было спешить домой, а оттуда в тюрьмы и на арену.